Доктор Армстронг вышел из столовой на площадку. Справа от него сидел в кресле судья, он безмятежно смотрел на море. Слева расположились Блор и Ломбард, они молча курили. Как и прежде, доктор заколебался. Окинул оценивающим взглядом судью у Оргрейва. Ему нужно было с кем-нибудь посоветоваться, он высоко ценил острую логику, Судьи И все же его обуревали сомнения Конечно, мистер Уоргрейв Человек умный Но он уже стар В такой переделке Скорее нужен человек действия И он сделал выбор «Ломбард, можно вас на минутку?» Филипп вскочил «Конечно» Они спустились на берег Когда они отошли подальше Армстронг сказал «Мне нужна ваша консультация» «Ломбард вскинул брови. «Но я ничего не смыслю в медицине!» «Вы меня неправильно поняли. Я хочу посоветоваться о нашем положении. Это другое дело!» «Скажите откровенно, что вы обо всем этом думаете?» «Спросил Армстронг». Ломбард с минуту подумал. «Тут есть над чем поломать голову!» сказал он «Как вы объясните смерть миссис Роджерс?» «Вы согласны с Блором?» Филипп выпустил в воздух кольцо дыма. «Я вполне мог бы с ним согласиться», — сказал он, «если бы этот случай можно было рассматривать отдельно». «Вот именно!» — облегченно вздохнул Армстронг. Он убедился, что Филипп Ломбард далеко не глуп, а Филипп продолжал. То есть, если исходить из того, что мистер и миссис Роджерс в свое время безнаказанно совершили убийство и вышли сухими из воды? Они вполне могли так поступить. Что именно они сделали, как вы думаете? Отравили старушку? Наверное, все было гораздо проще, сказал Армстронг. Я спросил сегодня утром Роджерса, чем болела мисс Брейди. Ответ его пролил свет на многое. Не буду входить в медицинские тонкости, скажу только, что при некоторых сердечных заболеваниях применяется амилнетрит. Когда начинается приступ, разбивают ампулу и дают больному дышать. Если вовремя не дать больному лекарство, это может привести к смерти. — Уж чего проще, — сказал задумчиво Ломбард. — А это должно быть огромный соблазн. Доктор кивнул. «Да, им и не нужно ничего делать, не ловчить, чтобы раздобыть яд, не подсыпать его словом. Им нужно было только ничего не делать. К тому же Роджерс помчался ночью за доктором. У них были все основания думать, что никто ничего не узнает. «А если узнает, то не сможет ничего доказать», — добавил Филипп Ломбард и помрачнел. «Да». Это многое объясняет. «Простите», — удивился Армстронг. «Я хочу сказать, это объясняет, почему нас завлекли на Негритянский остров. За некоторые преступления невозможно привлечь к ответственности. Возьмите, к примеру, Роджерсов. Другой пример — старый Оргрейв. Он совершил убийство строго в рамках законности». «И вы поверили, что он убил человека?» — спросил Армстронг. Ломбард улыбнулся. Еще бы. Конечно, поверил. Оргрейф убил ситана точно так же, как если бы пырнул его ножом. Но он был достаточно умен, чтобы сделать это с судейского кресла, облачившись в парик и мантию. Так что его никак нельзя привлечь к ответственности обычным путем. В мозгу Армстронга молнии пронеслось. Убийство в госпитале, убийство на операционном столе. Безопасно и надежно, надежно, как в банке. А Ломбард продолжал. Вот для чего понадобились и мистер Оннем, и негритянский остров. Армстронг глубоко вздохнул. Теперь мы подходим к сути дела. Зачем нас собрали здесь? А вы как думаете, зачем? Спросил Ломбард. «Возвратимся на минуту к смерти миссис Роджерс», — сказал Армстронг. «Какие здесь могут быть предположения?» «Предположение первое. Ее убил Роджерс. Боялся, что она выдаст их. Второе. Она потеряла голову и сама решила уйти из жизни. Иначе говоря, покончила жизнь самоубийством», — уточнил Ломбард. «Что вы на это скажете?» — Я согласился бы с вами, если бы не смерть Марстона, — ответил Ломбард. Два самоубийства за 12 часов — от чересчур. А если вы скажете мне, что Антони Марстон, этот молодец, бестрепетный и безмозглый, покончил с собой из-за того, что переехал двух ребятишек, я расхохочусь вам в лицо. Да и потом, как он мог достать яд? Насколько мне известно, цианистый калий не так уж часто носят в жилетных карманах. Впрочем, об этом лучше судить вам. «Ни один человек в здравом уме не станет держать при себе цианистый калий, если только он по роду занятий не имеет дела с осами», — сказал Армстрон. Короче говоря, если он не садовник-любитель или фермер. А это занятие не для Марстона. «Да, о цианистый не так-то легко объяснить». «Или Антони Марстон решил покончить с собой прежде, чем приехал сюда, и на этот случай захватил с собой яд или...» «Или?» — поторопил его Армстронг. «Зачем вам нужно, чтобы это сказал я?» — ухмыльнулся Филипп Ломбард. «Если вы не хуже меня знаете...» что Антони Марстон был убит.